16. Елена, вскоре после знакомства с Ансаровым, начала в пятый или шестой раз дневник. Вот отрывки из этого дневника. Июня. Андрей Петрович мне приносит книги, но я их читать не могу. Сознаться ему в этом совестно, отдать книги, солгать, сказать, что читала, не хочется. Мне кажется, это его огорчит. Он все за мной замечает. он кажется очень ко мне привязан очень хороший человек андрей петрович чего мне хочется от чего мне так тяжело на сердце так томно от чегого я с завистью гляжу на пролетающих птиц кажется полетела бы с ними полетела куда не знаю только далеко далеко отсюда и не грешно ли это желание у меня здесь мать отец семья разве я не люблю их не Я не люблю их так, как бы хотелось любить Мне страшно вымолвить это, но это правда Может быть, я большая грешница Может быть, оттого мне так грустно Оттого мне нет покоя Какая-то рука лежит на мне и давит меня Точно я в тюрьме И вот-вот сейчас на меня повалятся стены чего же другие этого не чувствуют? Кого же я буду любить, если я к своим холодна? Видно, папенька прав. Он упрекает меня, что я люблю одних собак до да кошек. Надо об этом подумать. Я мало молюсь. Надо молиться. А, кажется, я поумела любить. Я все еще робею с господином Инсаровым. Не знаю от отчего. Я, кажется, не молоденькая, а он такой простой и добрый. Иногда у него очень серьезное лицо. Ему должно быть не до нас». и это чувствую, и мне как будто совестно отнимать у него время. Андрей Петрович — другое дело. Я с ним готова болтать хоть целый день, но и он мне все говорит об Ансарове. И какие страшные подробности! Я его видела сегодня ночью с кинжалом в руке, и будто он мне говорит, я тебя убью и себя убью. Какие глупости! О, если бы кто-нибудь мне сказал, вот что ты должна делать!» «Быть добрую — этого мало. Делать добро — да, это главное в жизни. Но как делать добро?» О, если бы я могла владеть собою! Не понимаю, чего я так часто думаю о господине инсарове Когда он приходит и сидит и слушает внимательно, а сам не старается, не хлопочет, я гляжу на него, и мне приятно, но только. А когда он уйдет, я все припоминаю его слова и досадую на себя, и даже волнуюсь, сама не знаю отчего. Он плохо говорит по-французски и не стыдится, это мне нравится». Впрочем, я всегда много думаю о новых лицах. Разговаривая с ним, я вдруг вспомнила нашего буфетчика Василия, который вытащил изгоревшие избы безногого старика и сам чуть не погиб. Папенька назвал его молодцом, мамаша дала ему пять рублей, а мне хотелось ему в ноги поклониться. И у него было простое, даже глупое лицо, и он потом сделался пьяницей». Я сегодня подала грош одной нищей, а она мне говорит, «Отчего ты такая печальная?» А я и не подозревала, что у меня печальный вид. Я думаю, это оттого происходит, что я одна, все одна со всем моим добром, со всем моим злом. Некому протянуть руку. Кто подходит ко мне, того не надобно, а кого бы хотела, тот идет мимо. Я не знаю, что со мною сегодня, Голова моя путается, я готова упасть на колени и просить, и умолять пощады. Не знаю, кто и как, но меня как будто убивают, и внутренно я кричу и возмущаюсь. Я плачу и не могу молчать. Боже мой, боже мой, укроти во мне эти порывы. Ты один это можешь, все другое бессильно. Не мои ничтожные милостыни. Ни занятия, ничего, ничего мне помочь не может. Пошла бы куда-нибудь в служанки, право. Мне было бы легче. К чему молодость? К чему я живу? Зачем у меня душа? Зачем все это? Инсаров, господин Инсаров, я право не знаю, как писать, продолжает занимать меня. Мне хочется знать, что у него там в душе. Он, кажется, так открыт, так доступен, а мне ничего не видно». Иногда он глядит на меня какими-то испытующими глазами, или это одна моя фантазия. Поль меня все дразнит, я сердито на поле. Что ему надобно? Он в меня влюблен, да мне не нужно его любви. Он и в Зою влюблен, я к нему несправедливо Он мне вчера сказал, что я не умею быть несправедливой в половину. Это правда. Это очень дурно. Ах, я чувствую, человеку нужно не счастье, или бедность, или болезнь, а то как раз зазнаешься. Зачем Андрей Петрович рассказал мне сегодня об этих двух болгарах? Он как будто с намерением рассказал мне это. Что мне до господина инсарова Я сердито на Андрея Петровича. Берусь за перо и не знаю, как начать. Как неожиданно он сегодня заговорил со мною в саду, как он был ласков и доверчив, как это скоро сделалось. Точно мы старые-старые друзья и только сейчас узнали друг друга. Как я могла не понимать его до сих пор, как он теперь мне близок, и вот что удивительно, я теперь гораздо спокойнее стала. Мне смешно, вчера я сердилась на Андрея Петровича. На него я даже назвала его «Господин инсаров а сегодня вот, наконец, правдивый человек, вот на кого положиться можно. Этот не лжет. Это первый человек, которого я встречаю, который не лжет. Все другие лгут. Все лжет. андрей петрович милый добрый за что же я вас обижаю нет андрей петрович может быть ученый его может быть даже умнее но я не знаю он перед ним такой маленький. когда тот говорит о своей родине он растет растет лицо его хорошеет и голос как сталь и нет кажется тогда на свете такого человека перед кем бы он глаза опустил и он не только говорит он делал и будет делать я его рассппрошу Как он вдруг обернулся ко мне и улыбнулся мне. Только братья так улыбаются. Ах, как я довольна. Когда он пришел к нам в первый раз, я никак не думала, что мы так скоро сблизимся. А теперь мне даже нравится, что я в первый раз осталась равнодушную. Равнодушную? Разве я теперь неравнодушна? Я давно не чувствовала такого внутреннего спокойствия. Так тихо во мне, так тихо, и записывать нечего. Я его часто вижу, вот и все. Что еще записывать? Поль заперся. Андрей Петрович стал реже ходить. Бедный. Мне кажется, он... Впрочем, это быть не может. Я люблю говорить с Андреем Петровичем. Никогда ни слова о себе. Все о чем-нибудь дельном, полезном. Не то что Шубин. Шубин наряден, как бабочка. Долюбуется да своим нарядом. Этого бабочки не делают. Впрочем, и Шубин, и Андрей Петрович... Я знаю, что я хочу сказать. Ему приятно к нам ходить, я это вижу. Но отчего? Что он нашел во мне? Правда, у нас вкусы похожи, и он и я, мы оба стихов не любим, оба не знаем толка в художестве, но насколько он лучше меня? Он спокоен, а я в вечной тревоге. У него есть дорога, есть цель, а я? Куда я иду? Где мое гнездо? Он спокоен, но все его мысли далеко. Придет время, и он покинет нас навсегда, уйдет к себе туда, за море. Что ж, дай бог ему, а я все-таки буду рада, что я его узнала, пока он здесь был. А чего он не русский? Нет, он не мог быть русским. И мамаша его любит, говорит, скромный человек, добрая мамаша, она его не понимает. Оль молчит, он догадался, что мне его намеки неприятны, но он к нему ревнует. Злой мальчик. Из какого права? Разве я когда-нибудь? Все это пустяки. Зачем мне это все в голову приходит? А ведь странно, однако, что я до сих пор, до двадцати лет, никого не любила. Мне кажется, что у Д, буду называть его Д, мне нравится это имя Дмитрий. Оттого так ясно на душе, что он весь отдался своему делу, своей мечте. Из чего ему волноваться? Кто отдался весь, весь, весь, тому горя мало, тот уже ни за что не отвечает. Не я хочу, то хочет. Кстати, и он, и я, мы одни цветы любим. Я сегодня сорвала розу, один лепесток упал, он его поднял, я ему отдала всю розу. Я си некоторых пор вижу странные сны. Что бы это значило? Дэ к нам ходит часто. Вчера он просидел целый вечер. Он хочет учить меня по-болгарски. Мне с ним хорошо, как дома. Лучше, чем дома. Дни летят. И хорошо мне. И почему-то жутко. И Бога благодарить хочется. И слезы недалеко. О, теплые, светлые дни. Мне все по-прежнему легко. И только изредка, изредка немножко грустно. Я счастлива, счастлива ли я. Долго не забуду я вчерашней поездки. Какие странные, новые, страшные впечатления. Когда он вдруг взял этого великана и швырнул его, как мячик, в воду, я не испугалась. Но он меня испугал. И потом, какое лицо зловещее, почти жестокое, как он сказал, выплывет. Это меня перевернуло. стал быть я его не понимала и потом когда все смеялись когда я смеялась как мне было больно за него Он стыдился, я это чувствовала. Он меня стыдился. Он мне это сказал потом в карете, в темноте, когда я старалась его разглядеть и боялась его. Да, с ним шутить нельзя, и заступиться он умеет. Но к чему же эта злоба, эти дрожащие губы, этот яд в глазах? Или, может быть, иначе нельзя? Нельзя быть мужчиной, бойцом и остаться кротким и мягким? «Жизнь — дело грубое», — сказал он мне недавно. Я повторила это слово Андрею Петровичу, он не согласился с Д. «Кто из них прав? А как начался этот день?» Как мне было хорошо идти с ним рядом, даже молча, но я рада тому, что случилось. Видно, так следовало. Опять беспокойство. Я не совсем здорова. Я все эти дни ничего не записывала в этой тетрадке, потому что писать не хотелось. Я чувствовала, что бы я ни написала, все будет не то, что у меня на душе. А что у меня на душе? Я имела с ним большой разговор, который мне открыл многое. Он мне рассказал свои планы. Кстати, я теперь знаю, от чего у него рана на шее. Боже мой, когда я подумаю, что он уже был приговорен к смерти, что он едва спасся, что его изранили, он предчувствует войну и радуется ей. И со всем тем я никогда не видала Д. таким грустным. О Он, он может грустить. Папенька вернулся из города, застал нас обоих и как-то странно поглядел на нас. Андрей Петрович пришел. Я заметил, что он очень стал худ и бледен. Он опрекнул меня, будто бы я уже слишком холодно и небрежно обращаюсь с Шубиным. А я совсем забыл о поле. Увижу его, постараюсь загладить свою вину. Мне теперь не до него и ни не до кого в мире. Андрей Петрович говорил со мною с каким-то сожалением. Что все это значит? от Отчего так темно вокруг меня и во мне? Мне кажется, что вокруг меня и во мне происходит что Это загадочное, что нужно найти слово. Я не спала ночь. Голова болит. К чему писать? Он сегодня ушел так скоро. а Мне хотелось поговорить с ним. Он как будто избегает меня. Да, он меня избегает. Слово найдено. Свет озарил меня. Боже, сжалься надо мною. Я влюблена.